Глава 6. Вторая схватка. Мое оружие было готово. Древки я забрал по окончании оговоренного срока. Затем Моня вынес метрические части, которые я собирался приладить уже дома. Скам давно оплатил работу мастера, передав деньги через мои руки. С прогулками по вечернему городу было покончено. Не хватало еще неприятностей на свою шею поймать. К тому же я опасался встречи с Квидой. Одно дело, когда девушка привели в качестве награды победителю, и совсем другое — влюбиться по уши. А это, кажется, произошло, потому как думать о ней я не прекращал ни на минуту. Это злило, отвлекало, но выбросить из головы ее красивые личика не получалось. Шли дни, похожие друг на друга, как две капли воды. Подъем, завтрак, пробежка, разминка, тренировка и так далее по кругу. Одно было хорошо. Молодое тело становилось крепким, реакция повысилась. Но я все так же упорно гонял себя до изнеможения. Вечером заходил в казарму и падал на топчан, проваливаясь в темноту без сновидений. А уже утром снова начинал разгонять организм, встраивая его в нужный ритм. Результаты были налицо. Это доказывали спарринги. Сейчас я уже достойно мог дать отпор большинству гладиаторов, с которыми делил кровь и пищу. Однако это никак не повлияло на их график тренировок. Если Грот, получив от меня взбучку, тут же сообразил, что тренироваться нужно усерднее, то другие ребята никак не хотели увеличивать свою нагрузку. Но это их дело и выбор. Каждый вечер я брал в руки свое новое оружие, точнее его макет, и почти четверть тратил на разработку ударов. Лучше всего коса работала по ногам. Но это само собой разумеется, так как инструмент изначально задуман, чтобы срезать траву у самой земли но я упорно продолжал придумывать связки, блоки и всевозможные выпады. За три дня до боя меня снова навестил скам, а когда я собрал то, чем собирался биться, удивленно вскинул брови. «Для нового оружия еще слишком рано», — ответил я на его немой вопрос. «Скажи, ты можешь пробить разрешение для меня на тренировку с боевым оружием?» «Это исключено», — покачал головой тот. «Очень жаль, я сделал скорбное выражение лица». «Дело в том, что мечи приближены к реальным, копья в целом тоже не сильно различаются, но в моем случае разница очень заметна. Вес, баланс – все это имеет немалое значение». «Я понимаю, но нет», – строго ответил Скам. «Даже пытаться не буду поднимать этот разговор у хозяина». «Ладно, тогда вот еще что. Я решил еще немного понаглеть. Мне нужна маска, самая обычная, безликая, просто с прорезями для глаз». «Желательно полированная, до зеркального блеска, но можно и черную, матовую». «Это возможно», — кивнул скам. «Еще что-нибудь?» «Да, будет еще одна просьба, но не для этого выхода. Только когда я буду готов», — сказал я, немного подумав. «Мне нужна бумага и карандаш. Хочу написать текст для ведущего арены. Нужно другое имя и то, как его будут представлять». Тот молча снял несколько листков бумаги со своего планшета и протянул мне, вместе с небольшим остатком карандаша. «Хм, впервые я вижу раба, который умеет писать», — усмехнулся Скам. «Меня специально этому учили, когда взяли на воспитание в дом Дария. Мне повезло родиться в образованной семье. Я попытался уйти от скользкой темы». «У тебя все?» — Скам не стал продолжать скользкую для меня тему. «У меня еще много дел». «Да, спасибо», — кивнул я. «Пока не за что», — ответил тот, замкнул замок на с оружием и быстрой походкой отправился на женскую половину. Я немного постоял в задумчивости, посмотрел на листки бумаги в руках и отправился в казарму. «С кем ты будешь биться?» — тут же посыпались вопросы на мою голову. «С кам назвал Турк», — ответил я. «Вы знаете его?» Лица ребят сразу же стали серьезными. «Он очень сильный гладиатор», — задумчиво ответил молот. На его счету уже восемь выходов, и проиграл он только раз, в третьей иммунной схватке. Какое оружие ты выбрал? Меч, — ответил я. Это очень плохо. Сделался еще более мрачным молот. Он использует Моргенштерн. Цепь и меч не очень хорошо сочетаются, но у тебя еще есть время его сменить. Что ты посоветуешь? — спросил я у наставника. Лучше всего короткое режущее. кинжалы, ножи. Все, что может работать на малой дистанции. Вполне логично принялся объяснять Молот. Его оружие требует дистанции. В ближнем бою оно бесполезно. Но Турк не дурак. Он не станет подпускать тебя близко. Я могу сменить оружие в любой день до боя? Поинтересовался я. Да, до самого выхода на арену, кивнул тот. Хорошо, я подумаю, ответил я. У меня к тебе просьба, Молот. «Ты не мог бы дать мне кого-нибудь для тренировки с косой? Хочу понять, что у меня получается на деле». «Хм, пошли, я сам помогу тебе», — усмехнулся наставник. «Учитель я или как?» «На нашу тренировку пошли смотреть все. Ну а как же, всем интересно, что я смогу противопоставить мастеру. Да к тому же таким оружием. Вот только им быстро стало скучно, потому как это был не спаринг. Я просил молота делать выпады, сам при этом старался провести блок с последующей атакой. Получалось не очень хорошо. Движения неуклюжие, слишком много времени тратится на замах. Я даже начал жалеть о своем выборе. В моей голове все выглядело иначе, но задний ход включить не получится. Деньги потрачены, и я обязан их отработать. Однако молот не просто так являлся нашим учителем и сразу включился в работу. Принялся подправлять мою стойку, корректировать движения. В общем, не меньше меня загорелся идеей. К концу тренировки мы совместно разработали несколько приемов, при этом достаточно эффективных, чему я был очень рад. Все последующие дни мы с Молотом занимались отдельно от основной группы. Он так включился в работу, что даже во время обеда постоянно подкидывал различные идеи и пытался изобразить какой-нибудь удар или блок. Однажды даже тарелку свою перевернул в пылу и азарте. Пришел день, когда я должен выйти на арену. Мое тело стало более или менее послушным, хотя бывали моменты, когда глупость и молодость брали вверх над разумом. Но такое случалось все реже. Тяжелее всего получалось контролировать эмоции. Кто бы что ни говорил, но гормоны — это очень сильный аргумент. Когда открылись ворота, меня вновь захлестнул адреналиновый выброс. Вот только на этот раз он был слишком поспешный. Мой бой назначен пятым, а за это время вполне можно словить отходняк и выйти на арену с ватным телом. Нас представили и вновь загнали обратно, оставив небольшую щель, чтобы наблюдать за происходящим. И к ней тут же прилипли охранники, а гладиаторам было наплевать. Мы сидели на скамейке вдоль прохода, молчаливые, мрачные. Каждый понимал, что сегодняшний день может стать последним, и настроение это никак не поднимало. Арена взорвалась ликующим криком. Двое вооруженных копьями охранников распахнули ворота и выбежали на песок, чтобы через некоторое время занести внутрь обезглавленное тело. Его бросили чуть в стороне, поставив голову на грудь, а через несколько минут его уже забрали рабы, переложив того на носилки. Рядом со мной, со скамьи, поднялся худой, высокий парень. — Прощайте, гладиаторы! — произнес он с мрачным лицом, стукнул себя коротким мечом по шлему и выбежал на песок поднимая руки вверх и призывая зрителей покричать. Ворота снова прикрыли, а охрана прилипла к щели, наблюдая за происходящим. Худому парню сегодня повезло. Он вернулся обратно на своих ногах, но назвать его целым язык не поворачивался. Скорее всего, сегодня он откажется от награды. Вряд ли ему удастся покувыркаться с подружкой, имея сломанную руку и множество порезов. На такой случай мой товарищ из прошлой жизни всегда произносил фразу «самого хоть трахай». Следующий гладиатор тоже попрощался с нами на всякий случай, и вернулся он окровавленной тушей, которую унесли на носилках куда-то в лабиринт арены. Так, постепенно, очередь добралась до меня. Общая атмосфера в коридоре и несколько трупов, которые принесли перед глазами, сделали свое дело. Настроение стало мрачным, навалилось чувство безнадежности. В прошлый раз было проще. Я не видел всего этого и не успел впитать атмосферу обреченности». Свет ударил по глазам, сердце подпрыгнуло к горлу, чтобы начать свой бешеный бег. Появилась слабость в коленях и тянущее чувство страха внизу живота. Я послушался молота и взял два острых кинжала с лезвиями сантиметров по сорок. Мой соперник оказался долговязый мужик с абсолютно лысым черепом и густой бородой. Сильные и длинные руки, крепкий торс, казалось, он даже слегка горбатится. Или это мышцы спины настолько развиты, что кажется, будто там бугор?» Раздался низкий звук горна, и зрители притихли в ожидании начала схватки. Турк пошел по кругу, раскручивая шипастый шар на цепи. Казалось, что я даже слышу, как тот со свистом рассекает воздух. Противник не спешит, ждет моего нападения. Взгляд спокойный, холодный. И это плохо. Делаю ложный выпад, и Турк поддается на провокацию. Короткий замах и шар пролетает буквально в сантиметре от моего лица. Я тут же сокращаю дистанцию, делаю рывок, обхожу бьющую руку справа. Это называется «внешние ворота». Турк проваливается после удара, и его рука по инерции продолжает движение. Теперь меня гораздо сложнее достать. Делаю выпад, пытаясь нанести хоть какую-нибудь травму, но противник не просто так в восьмой раз вышел на песок. Ударом ноги он смел меня с траектории атаки и отбросил метр на два. Воздух покинул легкие, и они никак не хотели делать новый вдох. Шар со свистом устремился ко мне, но я успел сделать несколько перекатов и разорвать дистанцию. Танец вновь принял круговые движения, давая мне возможность продышаться. На этот раз первым прыгнул Тург. Для его телосложения двигался он достаточно быстро. Раскачав маятник, он ушел влево и одновременно бросил усыпанный шипами шар от себя, нанося удар изнутри наружу. Мне осталось только отклониться, но враг именно на это и рассчитывал. Турк перенес вес с тела на правую ногу и ударил с размаха, сверху, наискосок. Удар получился достаточно длинный, отступать в тот момент, когда пытается ударить палкой себе дороже. Вся мощь в этот момент находится именно на конце бьющего предмета. Я рванул вперед, поднырнул под бьющую руку, перехватил ее за запястье и развернулся спиной к противнику, чтобы в следующее мгновение перекинуть его через себя. Со всего размаху тело Турга влетело в песок, а я, в свою очередь, добавил ему неслабый удар пяткой в лицо, но тот успел повернуть голову на бок, и нога задела его слегка, соскреснув по лысой голове. Противник несколько раз перевернулся, повторив мой недавний маневр, и поднялся на ноги. Я сделал кувырок и поднял свои кинжалы, которые вынужден был выпустить из рук, чтобы произвести бросок. Арена ликовала. Крики были равносильны раскатам грома. Казалось, что зрители ревут сильнее, чем в прошлый раз. А мы вновь пошли по кругу. Тург атаковал внезапно. Вот только что Моргенштерн свободно висел на цепи, как вдруг бросился мне в лицо по прямой линии. Я отклонился от удара, но соперник резко сменил траекторию движения, направил его вниз. Боль в ключице и плече затуманила мозг. Картинка перед глазами смазалась от выступивших слез, а левая рука безвольно повисла вдоль тела. Но Турк продолжал развивать успех, нанося удар ногой в грудь. А вот это он зря. Переношу вес на правую ногу, чтобы увернуться. Короткий замах, и кинжал пробивает бедро гладиатора. Но вытащить оружие у меня уже не получилось. Турк отступил и посмотрел на торчащую из ноги рукоять. Он с криком вытянул кинжал и бросил его себе под ноги. Теперь я остался без руки и оружия. А противник Серевом мчался на меня, как поезд. Я прыгнул ему навстречу, поднырнул под удар и ушел в кувырок, чтобы в следующем мгновении оказаться за спиной и подобрать свой кинжал. Турк развернулся в тот самый момент, когда правая рука уже совершила бросок. Я вложил в него все и не прогадал. Тяжелый клинок сделал один оборот в воздухе и вошел врагу прямо в глаз. Бросок был такой силы, что опрокинул Турка на спину. Его тело вытянулось в струну, ноги запрыгали, оставляя глубокие борозды на песке. Он начал хрипеть и вскоре затих, пару раз вздрогнув на прощание. Публика ревела и скандировала мое имя. На этот раз я не стал покидать ее сухо и молча. Подняв руку, я сделал круг почета под несмолкаемые крики толпы. — Что с рукой? — спросил Дарий, снова встречающий меня на воротах во внутренней помещении арены. — Не знаю. Кажется, сломано ключица, — ответил я. Дарий взмахнул рукой, и тут же появился человек, который начал осматривать травму. Он взял меня за руку. Что-то ощупал и неожиданно резко дернул, придерживая за плечо. Сустав с хрустом встал на свое место, а рука тут же обрела чувствительность и начала ломить, отдаваясь пульсирующей болью виски виске и заставляя меня морщиться. Лекарь промыл рану, прилепил кусок сорванной кожи на место, обработал спиртовым раствором, от которого пахло сивухой и какими-то травами. «Готово!» — доложил тот терпеливо ожидающему Дарью. — Вывих и рваная рана. Рекомендуется несколько дней покоя. Разберемся — Разберемся, — кивнул мой хозяин и бросил лекарю медную монету. Тот ловко поймал ее, поблагодарил и скрылся в лабиринте арены. — Сегодня ты выступил лучше, — сухо похвалил мне Дарий. — Тебя снова ждет награда. — Пожалуй, сегодня я от нее откажусь, — покачал головой я. — Твое право, — пожал плечами хозяин. «Почему ты не взял новое оружие?» «Я пока не готов к нему», — честно ответил я. «Следующий бой я хочу увидеть с ним», — сухо сказал тот. «Не люблю бесполезные траты денег». «Можно мне тренироваться с оригиналом?» — решился я прыгнуть через голову Скама. «Так от меня будет больше толку». «Хорошо», — немного подумав, разрешил он и посмотрел мне прямо в глаза. «Не отводи взгляд», — приказал он вопреки принятым правилам. — Скам говорит, что ты просишь еще маску. — Да, она придаст загадочности и привлечет дополнительное внимание, — попытался объяснить я свою задумку. — Мне нравится, — согласился тот. — Тебе нужно другое имя. — Я думал об этом, — кивнул я. — Пока в голове крутится только жнец. — Глупое имя, — покачал головой Дарий. — Оно говорит о том, что ты работаешь в поле. Со словами ⁇ Кровавая жатва ⁇ оно будет звучать несколько иначе. Я позволил себе не согласиться с хозяином, и он сразу нахмурил брови. Мне нравится. После недолгого раздумья согласился он. Ты уверен, что не хочешь получить награду? Да, не сегодня, покачал головой я. Ты очень необычный человек. В очередной раз Дарри произнес эту фразу. Но я узнаю, в чем твой секрет. Поехали домой. Я прикажу рабыням приготовить тебе праздничный ужин. — Спасибо, господин, — поклонился я. Вечером меня ожидал еще один сюрприз. Не очень приятный, но и совсем уж плохим его не назовешь. Хотя, как посмотреть? Дарий действительно закатил праздничный ужин, и к концу тренировки наш стол едва выдерживал то количество еды, которое на него выставили. Помимо гастрономического разнообразия, хозяин выставил небольшой бочонок вина. Ребята поздравляли меня с победой, всячески хвалили и подбадривали. И только я один понимал, насколько плохо я еще готов к арене. Слишком быстро я решил возвести себя в ранг победителей. А теперь еще и следующий бой нужно выиграть с новым, не совсем привычным для меня оружием. — Эй, Влад! — вырвал меня из-за К тебе пришли. — Кто? — удивился я, потому как никого не ждал. — Я что, всех рабов в городе знать обязан? — резко ответил он. «Или выйди к своим друзьям, или я велю их прогнать!» Любопытство оказалось сильнее, и, поблагодарив управляющего, я отправился на улицу. Вообще-то, я ожидал увидеть там довольную рожу Мони, возможно, с несколькими товарищами, которым он решил меня представить, чтобы похвалиться знакомством с гладиатором. Я даже целую речь придумал по дороге, чтобы послать того, куда подальше. Ну, надо же такое придумать, беспокоить меня сразу после боя». Открыв дверь, я замер в проеме, когда на шею бросилась Квида. «Почему ты не пришел? Я так ждала?» Тихо спросила она и начала осыпать мое лицо поцелуями. «Я думала, ты умер. Никто ничего не знает. Я одна в этой комнате. А потом мне сказали, что ты сильно ранен. Почему ты не пришел?» Я оторвал девушку от себя и поставил на ноги чуть в стороне. Затем взял за подбородок и посмотрел прямо в глаза. «Квида, мы не можем быть вместе. Это глупо» произнес я спокойным, холодным тоном, хотя внутри все бушевало. От ее поцелуев, запаха, глаз, которые были полны слез и смотрели, ничего не понимая, внутри все клокотало и протестовало решению, которое я принял. «Но почему?» — спросила она, замерев на мгновение. «Я же вижу, что не безразлично тебе». И именно поэтому, Квида, оставаясь внешне холодным, ответил я. «Ну и вали! Вали на свою арену!» Пусть тебе выпустят кишки на песок, — закричала она. Ты будешь подыхать там один, и никто потом не придет оплакивать твой прах. Ты дурак, ненавижу тебя. Она развернулась и быстрым шагом ушла прочь, оставив меня наедине с моими мыслями и переживаниями. Пусть так, пусть все получится именно так, она поймет. Ей самой так будет лучше, а я смогу заняться тренировками, не отвлекаясь на глупые, никому не нужные чувства. «Кто приходил?» – спросил меня Крит, когда я вернулся за стол. «Так», – отмахнулся я, – «ничего важного». «Ага, ты бы рожу свою видел», – засмеялся тот. «Рассказывай». «Отвали, Крит», – обрезал его я. «Лучше налей мне вина».